татарский или монгольский период, говорится в статье Шаботинского "Учение славянофилов об отношении церкви к государству", независимое положение церкви нашей укрепилось благодаря покровительству татарских ханов Золотой Орды. В этот период времени церковь наша получает от ханов особые привилегии, благодаря которым духовенство благоденствует и становится крупной капиталистической величиной. Даже в тех случаях, когда отдельные современные богословы признают сам факт покровительства церкви со стороны монголо-татарских захватчиков, они преподносят его как следствие восторженно-почтительного отношения иноземцев к православию. Разве не знаменательно, Теологически восклицал церковный историк Павлов в статье Солнце Руси, что татары, нанеся огромный урон России и её государственному устройству, просвещению, экономике, не уничтожили православие, видимо, хорошо сознавая бесполезность этой изотерии. Наоборот, татары относились к церкви даже с некоторым уважением. Подобные рассуждения нынешних поборников православия Простой перепев утверждений дореволюционных историков церкви, будто золотардынцы предоставляли православному духовенству льготы только из-за того, что преклонялись перед православием и желали умилостерить чужих богов. В действительности же всё обстояло иначе. В своих действиях по отношению к русскому православному духовенству монголо-татарские ханы руководствовались прежде всего политическими соображениями. Полученные от них льготы и подачки были ничем иным, как платой духовенству за услугу, наградой за измену русскому народу. Поэтому не случайно во всех ярмарках, выдававшихся русским митрополитом золотарду и ханы, специально подчёркивали, что привилегии предоставлялись церкви и её священнослужителям в оплату за освящение ханской власти. Так, например, в ярлыке Менго Тимура 1267 год о духовенстве сказано следующее. «Посланцы хана и сборщики Дании отнезамают их да правым сердцем Богови за нас, и за племя наше молятся и благословляют нас». «Не надо би им, — говорится о священнослужителях в ярлыке Тайдулы — выданном в 1347 году, мзды, никакая пошлина не емлют у них ничего, за не же о нас молитву творят. Точно так же излагаются причины предоставления льгот русскому православному духовенству в ярлыках Туланбека митрополиту Михаилу и Бердебека Алексию. Следовательно, золотоордынские ханы благосклонно относились к русскому православному духовенству не из-за того, что были терпимы к любой религии, а потому что видели в нём свою идеологическую опору, надёжного союзника по закобалению населения Древней Руси. Не истинны и утверждения в современных церковных авторов о том, будто в период монголо-татарского ига русское духовенство прилагало самоотверженные усилия, облегчая положение народа. Действительно, усилия прилагались служителями культа, и притом немалые, только целью их было не облегчение участи народных масс, а защита своих корыстных интересов самого духовенства. Вот лишь один из примеров такой самоотверженности, приведённый в уже упоминавшейся истории церкви русской профессора протоиерея Горского. В начале правления Джанибека, преемника хана Узбека, митрополит Феогност отправился в Золотую Орду и там подвергся жестоким стезаниям. Но истязали его не за то, что он вступился за пробащённый народ, или добивался облегчения его подневольной участи, а за противоподействии попыткам нового Золотоордынского правителя лишить русское православное духовенство прежних льгот и привилегий. Из-за дани, которую хотели обложить и духовенство, и от которой фиогност отказывался и упорство первого иерарха русской православной церкви дало свои результаты. Все же он получил, констатирует церковный историк, подтверждение прежних прав духовенства.